наше радио и «Квартеты» представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 15 по маршруту Валерия Чкалова. День первый. Мы находимся на подмосковном аэродроме Пыково, откуда Конюх Федоров готовится совершить очередное путешествие. Оно пройдет по маршруту знаменитого беспосадочного перелета «Москва-Северный полюс-Ванкувер» осуществленного в 1937 году нашими прославленными летчиками Чкаловым, Байдуковым и Беляковым. На чем полетите, конюх? Ну, сначала думал, сам полететь. В каком смысле сам? Ну, вот как я есть. Вы что, умеете летать? Да, Господи, научился бы. Ходить же я научился. Так тут то же самое, только там ногами машь, а тут руками. Ага, и что? ты да, понимаешь, Чкалов же беспосадочно летел, а я так не смогу. Мне и подзаправиться когда-то нужно, и там, ну, сходить кое-куда. Ага. одновременно и это самое, и руками махать сложно. Сосредоточиться не получится. три да люди внизу. Ей же тоже жалко. А как же вы в итоге решили эту проблему? Ты знаешь, начал работать с птицей. Ага. Ну, сначала-то просто ел ее. Вкусно, сытно. И мне хорошо, и она не возражает. В таком-то виде, как она возразит. Ну потом начался второй этап. Пришло вдруг в голову, что птицу можно не только есть, но ею уже можно и летать. Ну, не в том виде, в котором ее лучше есть, а так сказать, в изначальном. А дальше? Дальше все очень быстро. Набрал коллектив из пяти птиц и стал дрессировать. Они же в упряжке пойдут. А я за ними такой, на матрасе надувном. Только надут матрас не воздухом, а гелием. Который значительно легче воздуха И тут, конечно, несколько дней подготовки были потеряны Потому что все время смеялся А почему? А ты не знаешь? Нет у, -у, -у корреспондент, готовься Когда гелий вдыхаешь, он так на связки влияет Да чего говорить-то? Вот смотри, баллон с гелием стоит Иди сюда Угу А Ой, да ну, иди, иди, иди, сам попробуй Дорогие друзья, наша радио продолжит следить за путешествием Коника Федорова Слушайте нас завтра